Первый отряд буганьеров, задумавший обосноваться здесь в 1680 году, возглавлял капитан Бартоломью Шарп. Поначалу его судно следовало на юг в сторону Перу, но мыса Парина свернуло в океан, избегая встреч с испанцами. Оказавшись в районе, где перуанское течение устремляется к Галапагосам, к тому же дул очень сильный береговой ветер, Буканьеры увидели идущий под парусом торговый бальцевый плот. Штурман посоветовал не связываться с командой плота, потому что было еще неизвестно, сумеем ли мы их догнать. Из тех же записок мы узнаем, что бальцевые плоты превосходно ходят под парусом, причем самые большие перевозят до 250 тюков муки из долины Перу до Панамы, не замочив ни одного тюка. В 1684 году пиратский корабль «Услада Холостяка», войдя в Тихий океан, соединился с кораблем «Никлас», и вместе они возле островов Лобус у берегов Перу захватили три испанских торговых судна. Один из пиратов, Уильям Эмброуз Каули, поведал об этом историческом событии в рукописи, хранящейся в Британском музее. Каули сообщает. Мы пошли на запад, чтобы попытаться найти эти острова под названием Галиполус, А испанцы подняли нас на смех, они называли их заколдованными островами и говорили, что никто, кроме капитана Пореальто, их не видел, да и то он не мог подойти к ним вплотную и бросить якорь, ведь это призраки, а не настоящие острова. Приводимые здесь строки были частью опущены, частью искажены, когда Хакке опубликовал рукопись в 1699 году в сборнике настоящих плаваний под заголовком «Плавание капитана Каули вокруг земного шара». После трехнедельного плавания Каули и его пиратская шайка нашли острова Галапагос. Они простояли на якоре 12 дней, деля добычу и занимаясь на берегу лечением больного капитана Джона Кука. Пираты посетили несколько островов, и Каули на правах первооткрывателя дал им название. Он успел также составить первую карту архипелага. Каули и его сподвижники, включая Уильяма Дампера, Эдварда Дэвиса, Лайонела Уэфера, Безила Рингроуза и Джона Кука, нашли пресную воду только в бухте Джеймс, на острове Джеймс или Сан-Сальвадор у Каули, залив Олбани, на острове Герцога-Йоркского. Здесь им попалась отличная пресная вода, и они свезли на берег несколько тысяч тюков муки и 8 тонн айвового конфитюра, составивших часть своеобразной добычи, взятой на испанских кораблях. Последующие посетители часто указывали на множество однотипных больших разбитых испанских сосудов, обнаруженных на этом берегу, и нет никакого сомнения, что эти черепки впрямь представляют остатки сладкой добычи у сладых эластяка. Освободившись от части груза, пираты снова пошли на север, чтобы поискать еще пресной воды на других островах. Однако попали в такое сильное течение, что не смогли даже вернуться на остров Сан-Сальвадор, Джеймс, чтобы пополнить убывающие запасы. Пришлось взять курс на северо-северо-восток, который и привел их, в конце концов, к берегам Новой Испании. В последующие месяцы, 1684-1685 годы, Услада Холостяка вместе с другими пиратами, вошедшими в Тихий океан, грабила испанские корабли у северо-западных берегов Южной Америки. вице король Перу проведал о том, что английские пираты – хранят на Галапагосах провизию и держат там коз, и послал отряд с заданием уничтожить провиант и отвезти на берег собак, чтобы те расправились с козами. В 1685 году Услада Холостяка, вернувшись на заколдованные острова, смогла забрать всего лишь 500 тюков муки, да и те были отчасти попорчены птицами. На сей раз пиратам больше повезло с водой, благодаря необычно сильным ливням, и они приметили участки хорошей почвы. В последующие годы острова Галапагос служили важной базой пиратов, совершавших набеги на побережье Южной Америки. Этот район был достаточно удален от главных трасс испанского судоходства, пиратам не надо было опасаться внезапной атаки,